Глава третья. Чужая кровь. Необычные способности. Первые сомнения. Легкий толчок в плечо. Поворачиваю голову. Один из спутников протягивает вполне земного вида флягу. В лицо смотреть бесполезно. Сплошная матовая поверхность маски даже глаз не позволяет разглядеть. Одно радует. Предложенная фляга — хоть какое-то проявление чувств. Значит, живые организмы, напротив. И самое главное, очень вовремя попить предложили. Отвернул пробку. Хлебнул. Вода. А я-то думал, что там какой-нибудь экзотический напиток. Вернул флягу, не забыв поблагодарить кивком благодетеля. Что-то мимолетное царапнуло внимание. Не успел понять, что именно. Мелочь какая-то несущественная. Подхватил тяжелый стул. Поставил вплотную к стене. Собрался было усеться. Благодетель остановил. Переставил стул к другой стене, кивнул. «Теперь можно?» «Почему так?» Когда сел и осмотрелся, понял. «Меня из окон совершенно не видно. Заботятся». Расслабился, вспоминая сегодняшний день, почему меня в этот рейд отправили без припасов и оружия. Откинулась крышка симулятора. Я вывалился наружу в мокрой от потя одежде. И это несмотря на то, что в капсуле свои микроклимат и влажность, и они подгоняются под конкретного пациента. Нагрузки огромные. Я таких в своей короткой жизни ни разу не испытывал. Даже злости и раздражения на мучителей нет. Усталость к полу придавила. В голове только две мысли остались. В душик бы, да пожрать. Док очищающий режим в капсуле симулятора включил. Кэп рядом, хмурится недовольный. Меня обсуждают. Что скажешь? Физическая оболочка тела полностью восстановилась. На планете с нагрузками справится, Если ничего запредельного не произойдет. А вот в остальном что-то непонятное происходит. Ты загадки не загадывай. Объясняй. Что еще за остальное? Что мне тебе объяснять, если я и сам не понимаю, что с ним? Анализ проведенного сканирования показывает частичное отключение раздражителей в коре головного мозга и усилившуюся активность лобных долей. «Если я правильно тебя понял, это означает, что у него...» Кэп поглянулся на меня, активно греющего уши и забывшего об усталости. И «Еще бы! Разговор такой интересный, да еще и моей тушки касается». «Правильно ты все понял. Чтобы не было перегруза во время термического и физического уничтожения оболочки носителя, мозг отключил некоторые свои участки, отвечающие за восприятие, и не торопится их включать после восстановления». В данный момент у него каким-то образом включился и вроде как работает параллельный поток приема и обработки внешних раздражителей. У дикого, на этой зачуханной планетке. Понимаешь? И вдобавок ко всему идет внутренняя перестройка организма. Не знаю какая, можешь так на меня не смотреть. Поэтому его так корежит, полагаю, что именно из-за этого закачанные программы не усваиваются. Понаблюдать бы за ним. Может не отправлять его на планету? Пусть в медбоксе посидит. — Погоди, погоди, дай сообразить. Ты говоришь, что у него работает второй поток сознания? Ты уверен? — Что второй уверен. А вот в том, что он работает, не совсем. Так слабенькие жалкие попытки, словно мозг только просыпается. Кровь смотрел? — Ты тоже об этом подумал? — Единственное разумное объяснение. Если в том подвале у него каким-то образом плотный контакт с зигром произошел... Ты же видел, в каком он состоянии прибыл. Полуобугленный. Мясо кровоточащее. Наверняка и Зигар в таком же состоянии был. Вот тебе и вероятный контакт, и донор. Кэп глянул на меня, прищурился. — Сэр, ты в подвале случайно каким-нибудь образом ни с кем из наших не контактировал? Фрагменты тел на тебя не падали? Я вспомнил горячую чужую кровь на лице, соленую на вкус. — Вот тебе, док, ответ на все твои заданные и незаданные вопросы. «Мог бы и сам догадаться, и его об этом спросить», — подвел черту в общих размышлениях капитан, выслушав мой короткий рассказ. «Что тебе твоя хваленая медицина рекомендует делать в таких случаях?» «Нагрузки, стресс. Вообще хорошо бы ему сейчас нейросеть установить. Процесс бы значительно ускорился. Ты и сам знаешь. Возможно». «Я лишь предполагаю, что возможно при этом получить псиона В-ранга». Пусть выполняют условия договора. Будут ему на планете и стресс, и нагрузки. Без еды и оружие пойдет для увеличения нейроактивности. А ребята, если что, за ним присмотрят. Нейросеть была бы оптимальным вариантом, но пока ему нельзя ее устанавливать. Если мы с тобой правы в своих предположениях относительно Зигра, то он и сам со своей перестройкой справится. А когда вернется, тогда и установишь ему. Впрочем, пока рано загадывать. Пусть для начала вернется а если сорвется на планете, перегорит. — Дикий? Сам-то веришь в такое? — Всякое бывает, — увильнул от ответа док. — Короче, сэрх, ты все выслушал. — И что понял? — И как только не обзовут. Впрочем, что от них требовать? Пусть хоть так, все лучше, чем если бы «диким» называли. Выслушать, точнее подслушать-то я подслушал и кое-что понял. Все это хорошо, наверное. Не радует только то, что меня в подопытную крысу превращают. И при проведении этого опыта будут внимательно наблюдать, выживу я или нет. Так и отвечу. А я с самого начала говорил, что вы на нас опыты проводите. Вот и подтвердилось. Капитан даже до речи потерял от такого моего неожиданного вывода. Как своевременно в тему мне наш первый разговор вспомнился. А я продолжил. Почему не продолжить, Коля спрашивают. Да еще так лояльно относятся ко вчерашнему бесправному мясу. Чуть-чуть дораба не дотянувшему. Ничего я не теряю. Закачали мне что-то в голову или нет, этого я не знаю. Вы можете говорить все, что угодно. Главное, что я ничего нового не ощущаю. И не появилось у меня никаких новых полезных умений. А вы предлагаете меня на войну без оружия отправить. Да то, что без оружия, ладно, а без еды. И такое искреннее возмущение было в моем голосе, что Кэп попешал и растерялся. Правда, надо отдать ему должное. Растерянность длилась какое-то мгновение, но я успел ее заметить. — Ах ты, Тхаргов, выкормышь. Скажи, и голос капитана резко подобрел, а у меня по спине мурашки от этой доброты побежали. — Зачем тебе оружие, если ты им пользоваться не умеешь? — Пусть будет. Упрямство — это наше все. Страшно, но не отступать же. Научусь. — Не обсуждается. — Вот когда научишься, тогда и получишь оружие. — Что там тебя еще интересовало? — Жратва? — Дикий. Презрения в его голосе было столько, что можно было руками в кучу отгребать. Что тебя еще может интересовать? Жратва и бабы. Все, разговор окончен. Лезь в симулятор. Но, капитан, какой ему симулятор? Группа выходит через половину земного часа. Пусть собирается. Док попытался за меня заступиться. Добрый и славный человек. Но ничего у него не получилось. Капитан уж очень рассердился. Что ему собирать? Что на нем есть, в том и пойдет. В симулятор. 15 минут можно поработать. Что замер, кандидат? Пошел. И я пошел. А на планету мне все-таки удалось посмотреть. Док сжалился и на обратном пути из тренажерного зала удовлетворил мое настойчивое любопытство. И кратко рассказал, где и почему мы находимся. Мда. Родная земля отсюда маленькой звездочкой мигает. Воображение сразу же услужливо разукрасило ее в зеленый цвет. Или голубой. Впрочем, без разницы в какой. Реально отсюда все равно не определить. Вокруг чернота космоса. Взгляд так и прикипел к огромным каменюкам поблизости. Даже не каменюкам, а парящим в пустоте глыбам размерами с гору Эверест. Почему с Эверест? Не знаю, просто красиво прозвучало. Песчинка себя почувствовал, когда попытался масштабы сопоставить. Кольцо метеоритов вокруг одной из ваших планет. Здесь лучше всего таким, как мы, прятаться. Прицепились к одному из них со сходной сигнатурой металла, сидим и не отсвечиваем. А я думал, мы за каким-нибудь Юпитером находимся. — Почему за Юпитером? — А, книжек начитался. — Понятно. Нет, там нельзя прятаться, сразу вычислят. — А где сам Сатурн? — Отсюда не увидишь. Что, не страшен тебе пустой космос? — Какой же он пустой? Весь разнообразным хламом забит. — Это правильно. Так всегда и думай. Тогда и не будет у тебя пустотной боязни. Это если ты с нами решишь отправиться. Док, а разве у меня есть выбор? Неужели, если я откажусь, то капитан оставит меня на земле? Ну, ты и впрямь дикий. Да кому ты сейчас интересен? Только кэпу постольку поскольку, и то лишь в качестве местного проводника для группы. Иначе никто бы с тобой не разговаривал. Нет, назад бы тебя не отправили. Подлечили бы и потом продали, скорее всего. Хоть какая-то выгода. Кибердиагност твой потенциал в капсуле определил как средний. Кому ты после этого особо нужен? Таких там столько. Мой собеседник кивнул в сторону далекой голубой звездочки. Да и сейчас с тобой еще ничего не ясно. Пока только предположения. И во что эти предположения оформятся? Так что будь я на твоем месте, то за предложение капитану руками и ногами вцепился бы. Тебе, дураку, дают такой шанс, а ты сомневаешься. Конечно, сомневаюсь. Я же ничего о вашем космосе не знаю. Да и слабо мне во все это верится. Смотрю вот на звезды и подспудно думаю, что это картинку мне на экране показывают. А на самом деле сидим мы сейчас где-нибудь на земле, и вы мне зубы заговариваете, а перед этим напичкали каким-нибудь лекарством. Док аж замер. Потом медленно повернулся и с каким-то новым интересом на меня посмотрел. Нет, знал я, что дикие бывают со странностями, но чтобы настолько... А доказательств в виде портала, космоса, медкапсулы, симуляторов, да вот этого корабля, в котором мы находимся, недостаточно? Знаешь, умом я все это принимаю, а вот сердцем пока нет. Слишком все быстро произошло. Док, а что такое псион? Это... это кто, во-первых? А во-вторых, впрочем, рано тебе это знать. Вернешься тогда и посмотрим, проверим, правы ли мы были в наших предположениях. Если правы, то, парень, можешь мне поверить, вытянул ты свой счастливый билетик. Тогда капитан с тебя пылинки сдувать будет. И одновременно с этим займел ты огромную кучу проблем. Почему? Вот после и узнаешь, почему, когда вернешься. То есть, если вернешься. Мне бы еще домой попасть, родных повидать. Тут я тебе ничем помочь не смогу. С этим капитану. Все равно как-то слабо верится, что все это взаправду со мной происходит. Понимаю. Ничего. Осознаешь, примешь. Налюбовался. Пошли, пора тебе на планету. Группа готова. Вот тебе еще одно доказательство будет. Стряхнул с себя воспоминание. Интересно, вроде даже не успел набранную в рот воду проглотить, а столько всего пронеслось в голове за этот короткий миг. Старший так на ладонике и копается. Тот, кто мне фляжку протягивал, в свой рюкзак заглядывает. Третий, третий на входе остался, караулит. А мне что-то тревожно становится, как-то в груди щемит. Прислушался к себе, что за новое чувство появилось. Похожее в подвале произошло, заставило быстро вниз спуститься, с сползти и у стенки в землю зарыться. Зудит, цепляет. Но пока ничего особенного, так, словно в фоновом режиме шумит. А что это я расселся и растекся на стуле? Вот же жилая когда-то квартира, мародерами немного попорченная но меня не вещи сейчас интересуют. Хотя рюкзачок бы не помешал, ну и еще кое-что по мелочи. Да, надо осмотреться в комнате, может, что интересное и найду, чтобы ситуацию хоть немножко просветлить. Осторожно, стараясь не привлекать внимания, поднялся, шагнул к письменному столу у окна. Причем подошел по стеночке, за шторкой укрылся, осмотрел пыльную столешницу. Все одинаково, словно к себе домой попал. Нет, ничего не выйдет. Ящики уже кто-то на стол вывернул и добросовестно в бумагах порылся. Бумаги-то мародерам зачем? Деньги искали. Начал перебирать листки. Может, за что-нибудь и зацеплюсь. Нет, хлам сплошной. Только на растопку и годный. Но порыться необходимо, если хочешь что-то найти. Очнулся от ощутимого толчка в плечо. Оглянулся, моргнул. Это меня одна из масок тормошит, что-то спрашивает. Вопрос явственный в голосе. «О чем это он?» «А, удивляется, что это я замер. Да все в порядке уже. Слишком увлекся я просмотром чужих записей. Обо всем забыл. Надо в себя приходить. Несколько листков положил в тот же карман к недавно прихваченному обрывку газетки. Пригодится еще. А вообще, лучше бы вместо газетки первым делом в туалет сходил. Прихватил бы там рулончик мягонькой. Есть же наверняка. А теперь уже не пойду». Не до поисков мне. Что-то не то вокруг происходит. Дискомфорт какой-то все сильнее давит. От разграбленной квартиры и разбросанных по полу вещей? Нет, тут что-то другое. Постарался понять, в чем дело. Чуйка моя снова зашевелилась. Как тогда, в подвале. Только тогда она была слабенькой, еле ощутимой. А сейчас развопилась во весь голос, чуть ли не криком кричит. Беги отсюда! Срочно из квартиры убирайся! э э я же не знаю, как к ним обращаться, кого как кличут. Тоже мне высокие технологии, космические скитальцы, пираты-разбойники. А представить группу мне или меня группе не удосужились. Или это и есть тот самый стрессовый фактор? Что? Старший среагировал на мой сдавленный возглас, отвернулся от окна, но почему-то точно уверен, что он так и продолжает за улицей наблюдать. Не знаю, говорить или нет, не смейтесь, но мне что-то тревожно. Уходить нам нужно быстро из этой квартиры. На удивление никто не рассмеялся и насмех меня не поднял. На лестничной площадке зашибуршился караульный. Скрипнул дверью тамбура, маской мелькнул. Пока я прислушивался, отвлекся. Двое моих спутников уже у выхода оказались. Получается, мои тревоги ими на полном серьезе воспринимаются? А если я ошибся? Подхватился и поспешил на лестницу. Куда теперь? На улицу? Нет, нельзя нам туда. Командир вниз шагнул, а я успел ухватить следующего за ним бойца за клапан рюкзака. И чуть по мордасам не заполучил. Настолько резкой была ответная реакция. Но каким-то чудом я увернулся, и удар прикладом автомата пришелся в пустоту, вызвав досадливое шипение промахнувшегося. На свой промах шипит или на то, что я увернулся? Что это он так на меня взъярился? Или это от неожиданности? В следующий раз нельзя так хватать. Что опять? Командир с нижней ступени спрашивает, заставив этим коротким вопросом замолчать своего товарища. Нет, так дело не пойдет. Как мне их называть и различать? Командира-то я отличу от остальных, а эти двое? Первый и второй? Вряд ли им понравится такое обращение. Кстати, а как это я умудряюсь командира отличать? Они же все одинаковые. Но с этим позже разберемся, а пока... Нельзя нам на улицу. Уходить через эту квартиру будем. Там выход из окон на противоположную сторону. Если сможем дверь открыть и поторопимся, то, возможно, удастся по-тихому уйти. Откуда у меня этот командный голос прорезался? Грэм, займись. Тихая команда моему агрессивному товарищу и следом еще одна, тому, кто у самого выхода замер. Морт, помоги ему. Вот и с именами разобрался. Или с прозвищами. Ещё бы их различать как-нибудь. Да неважно. Осталось только уточнить, можно ли мне так к ним обращаться. Командир, а мне можно их так же называть? А то приходится за рюкзак хватать, а потом ответку ловить. Вон это что было. Можно, обращайся, моя промашка. Ну что там у вас? Всё готово, можно открывать. Быстро у них получилось. Двери-то железные. Жаль, не заметил, как открыли. Такое умение мне бы очень пригодилось. А командир уже кивает. — Иди вперед, я следом. Грэм, ты за нами. Морт замыкающий. И дверь не забудь за собой закрыть. Тут задвижка есть. Можно на нее защелкнуть. Морт промолчал, но кивнул согласно в ответ на взгляд командира. А мне стало очень любопытно. Они же в масках, лиц не видно. Как я понимаю, куда они в данный момент смотрят? И почему мне почти совсем не страшно? Словно в игрушку на компе рублюсь. Противно взвизгнула железная дверь. Пахнула застоявшимся воздухом. Вылетела на площадку невысомая пыль. Заклубилась на сквозняке. Стандартная трешка в панельной девятиэтажке. Приходилось недавно у друзей в гостях бывать. Мы-то дома с мамой и сестрой в Хрущевке живем. Там все по-другому. Здесь попросторнее. И обстановка такая, более богатая, что ли. Странно, на первом-то этаже. Не удивлюсь, если на окнах будут стоять железные решетки. Точно, так и есть, стоят, да еще какие-то хитровые гмудренные. Растерянный виновато посмотрел на командира, а тот обернулся назад. Я же дорогу всем перегородил, шагнул вперед, в гостиную, и сразу же отошел к стеночке, пометуя прошлый опыт. Только потом сообразил, что можно было и не отходить. Окна шторами зарешены. — Секунду, командир, сейчас все сделаю. Наш взломщик осторожно подошел к балконной двери, сдвинул в сторону тяжелую шторину, впустив в комнату немного света. — Откуда здесь столько пыли? На полу четкие отпечатки остались от нашей обуви. И взбаламутили мы ее, в воздух подняли. Вон какие клубы в воздухе кружатся, посверкивают в столбе света из окна. Лучше бы он штору не отодвигал, сразу чихнуть захотелось. «Только тихо постарайся. Обижаешь, все будет как надо». «Где они так наловчились нашему языку? А может, это русские? Слишком уж бойко общаются. И корабля никакого нет. А портал откуда-нибудь из будущего? Может же такое быть?» И сам же себе ответил. «Пора принимать действительность таковой, какова она есть на самом деле, а не придумывать черт знает что. Капитан с доком тоже прекрасно русский язык знают. И что теперь?» Что я еще придумаю? А что это я замер? Эта квартира, в отличие от первой, не разграбленная. У меня есть возможность порыться в вещах. Вдруг повезет, и я определюсь с местом и временем. Заглянул в маленькую комнату, шагнул к массивному столу, потянул за ручку верхний ящик и обрадовался. Ноут. Осторожно вытащил его наружу, откинул крышку и... Тишина. Перевернул, батареи нет. Тут же укорил сам себя. Какая батарея! Судя по пыли, здесь столько времени пролетело. А в розетку вилку вставлять нет смысла. Электричества-то отсутствует. Досадно, аж руки дрожат. Пусть пока полежит на столе. Что тут еще в ящике? О, газетка. И я потянул газетный лист. И замер. Потому что это была наша областная газета. Дата — два года назад. Что? Это как так? Не может такого быть! Где меня столько времени прятали? И каким образом? — Погоди, погоди. Возможно, это просто старая газетка залежалась. Оглянулся по сторонам. — Вот оно. Календарь на стене. — Ох ты ж! Все верно. Два года назад последняя отметка ручкой сделана. Прожитый день крестиком перечеркнут. Стоп. — Что я туплю? Какие два года? Меня-то похитили не два года назад, а сейчас. Это здесь почему-то война давно началась. Получается, что я не дома? Тот -то от дома какие-то незнакомые. Нет, я, конечно, все дома в областном центре за год не изучил. Но эти все равно какие-то немного другие. Или я путаю? Не знаю. Номера же. Номера регионов на машинах другие. И сам же себе на это возразил. У нас тоже каких только номеров не было. Понаехали, понавезли после принятия нового закона о регистрации транспорта. Не аргумент, короче. Порыться среди вещей? Может, еще что смогу обнаружить? Что хоть немного ответы подскажет. Впрочем, документы я вряд ли найду. Квартира закрыта явно на ключ. В комнатах порядок. Следов торопливых сборов не видно. Ну вот, опять задумался. Очнулся, потому что меня за рукав в командир дергает и при этом вопросительно так смотрит. Что? Грэм только хрюкнул на мой вопрос. А командир тяжко так вздохнул, выдохнул И явно так повторил. Можно выпрыгивать? Вроде чуйка моя успокоилась. Я кивнул. Можно. Тогда ты первый и иди, а мы прикроем. Вот я, олень, стоял, размышлял, а высоко мыслил, вместо того, чтобы чем-нибудь полезным разжиться. Нет, чтобы в окно посмотреть, определиться, куда бежать, где укрытие искать. Впрочем, а нам вообще в какую сторону пробираться нужно? Командир покосился на молчащих товарищей, протянул мне на ладонник. Небольшая плоская коробочка с размерами экрана 10 на 8 сантиметров примерно. Серым коробки домов высвечиваются. И наш маршрут зеленым пунктиром проложен куда-то за край. От зелененьких маленьких точек. Так, значит зелененькие это мы. Вот он, этот двор. Значит нам в ту приблизительно сторону. Знать бы еще, где мы конкретно находимся, в каком районе. А эти красные точки, вероятно, обозначают противника. С таким девайсом можно свободно по городу ходить. Жаль, что он не показывает, кто это именно. Житель, вооруженный боец или собака какая-нибудь. Ишь, целая рубиновая россыпь вокруг нас. Ничего, вот он, проход остался. Стоп. Я, наконец-то, полностью сориентировался и пришел в себя после таких открытий. Этот проход как раз и выходит из подъезда на улицу. И моя чуйка категорически противится по этому пути идти. Выходит, это нас в засаду заманивают. Вычислили? Каким образом? Сколько у меня вопросов? У командира их еще больше. Но все потом. Сначала отсюда вырваться нужно. Можно через противоположный дом попробовать уйти, чтобы шум не поднимать. Откуда у меня не свойственные мне мысли проскакивают? И я, собравшись с духом, лихо перемахнул через подоконник, приземлившись на какие-то высокие цветы, уйдя в мягкий грунт по щиколотку. Огляделся. Что-то страшно на открытом месте. Ощущение, что из каждого окна за мной кто-то наблюдает. А вот сейчас другое чувство, словно через прицел смотрят. Присел и так на полусогнутых на вдохе метнулся в ближайшие кусты. Редкие, но все какое-то укрытие. И только присев над разлапистыми зелеными ветвями, Расслабился и отдышался, вытирая крупный пот со лба. — Страшно? — Ничего. Поначалу оно всегда так бывает. Потом ничего, привыкаешь, если выживешь. И не понять теперь, кто это такой ко мне добрый. Сидят на корточках за моей спиной втроем в одной куче. — Отдышался? — Тогда вперед. Пора отсюда уходить. Следуй за своей чуйкой. Я тихонько, стараясь не шаркать подошвами, не быстро и немедленно, Начал пробираться, как было сказано, прямо вдоль дома по заасфальтированному отливу, пригибаясь пониже, ведя кончиками пальцев по фасаду, словно этим прикосновением от дома ко мне вместе с маркой краски переходит уверенность. В чем? В чем-то надежном. Смешно? А мне не очень. Но такая уверенность есть. И двор уже не кажется таким страшным и чужим. Принял меня под свою защиту, готов прикрыть от неприятных взглядов разросшимися кустами сирени. Остановился перед углом, отряхнул пальцы от краски и наваждение пропало. Как бы через двор проскочить? Что замер? Нужно через двор идти. Заберемся в квартиру и выйдем на соседнюю улицу. Как думаете? Может, ночи дождемся? Тогда нас не так видно будет? Думаешь, ночью не засекут? Обнаружат, не сомневайся. Особой разницы нет, что днем пробираться, что ночью. Профессионалу все одинаково. Но здесь-то не все профессионалы. Командир, а парень-то прав. Подождем до темноты и дальше пойдем. Ночью бандиты в город не высовываются. Время уходит. Если активатор уйдет за периметр, что будем делать? А что тогда сделаешь? Вернемся. По голове чисто символически получим за невыполненное задание. Но вины-то нашей в том не будет. И так, и так, верно. Все-таки пошли дальше. Погодите, мне бы понять, где мы находимся. Сориентироваться бы. — Ты же местный, — группа на меня уставилась. Изумление через маски пробилось. — Что отвечать? Что я не из этого города? Так я и сам в этом до конца не уверен. Вроде и чужое все вокруг, а в то же время до да боли узнаваемое. Запутался я. Да и прожил я здесь, если здесь, меньше года. — Замерли. Тихо. Поздно разбираться. — Коммуникатор верни. И такая досада в командирском голосе от пустякового ляпа, что у меня ушам жарко стало. «Моя вина!» — проворонил. А за углом чьи-то голоса все ближе, переговариваются тихо, еле слышно, словно ветром звук относят. «Да точно, я говорю, больше им некуда уходить, только в этот двор. Надо было сразу сюда нескольких человек отправлять». «Ладно, кто же знал, что они на улицу не выйдут? Никто из наших не высовывался, сидели на точках, словно мыши, чтобы добычу не спугнуть». А ты уверен, что они из дома ушли? Может, спать завалились в какой-нибудь квартирке до ночи, а ты кипишуешь, шороху наводишь? Что-то ты подозрительно разговорился. Наверняка сам же и проворонил, а теперь отмазаться пытаешься. Может, и завалились. Только проверять ходить у меня нет никакого желания. И не проворонил я, на перекрестке же сидел. Как только их на улице увидел, так глаз не спускал. Мне же как раз вдоль улицы все видно было. Что, забыл, что ли? «Тогда глянь за углом. Никого во дворе не видно?» «Да весь не высовывайся. Осторожно посмотри. Одним глазом. Не учи ученого!» А меня мягко и быстро буквально передали из рук в руки в хвост нашей маленькой колонны. Прятали за спины, так сказать. Стою, переживаю. Как же моя чуйка противника проморгала? И дернула же меня нелегкая так не вовремя на ладонник попросить. Оглянулся назад. Из окон никто не выглядывает. В нашу сторону никто не показывает. Тихо все. Привстал на цыпочки. Через плечи впереди стоящих смотрю, а сердце от страха из горла выпрыгивает. Сначала медленно-медленно, буквально по миллиметру из-за угла начал вылезать засаленный до черноты и блеска матерчатый козырек. За ним и кепка с заросшей грязными лохмами головой выглянула. Это я точно говорю. Сначала именно кепка вынурнула, и только потом хозяин объявился, сунул голову за угол. И застыл булькнув что-то непонятное, почти уткнувшись лицом в грудь командиру. — Чихуан, что застыл? Увидел кого? Кончик ножа прорезал серую кожу под подбородком чужака, потянулся разрез, лезвие уперлось в кость нижней челюсти, останавливая попытавшегося отшатнуться бандита. Кровь потекла по горлу тонкой струйкой, из-за грязи показалась совсем не страшной, какой-то грязно-бурой. Медленно двинулся вниз кадык. Бандит икнул, и, глядя в маску командира застывшими белесыми глазами, прохрипел. Нет здесь никого, можно к подъезду уходить. — Тогда ты здесь останешься, присмотришь, а мы пошли. — Понял? — Понял. — А может, я с вами? — Сказано здесь быть, значит, будешь здесь. Или Эльдару доложить, что у тебя свое мнение появилось. Затихли шаги за углом, а в воздухе резко завоняло свежей едкой мочой и командир второй рукой медленно поманил Чухуана к себе. — А прозвище ему подходит. Один в один на мелкую собачонку похож. — Стой и не шуми, тогда жить будешь. Понял? Бандит согласно мотнул головой, сильно накололся на нож, булькнул горлом, застыл. — Зачем за нами следил? — Так мы за всеми следим, кто в нашем районе появляется. А вы с оружием на нашей улице. Тут сразу докладывать положено. Ну, я и доложил. Сказано было проследить за вами и навести группу захвата. Не дергайся. Оружие у тебя пока заберу, чтобы глупостей не наделал. Ты же жить хочешь? Ну и молодец. Связь где? Так нету. Смени оставил. Что за район? Заречный. Ильдар. Наш командир. Бандит. Мы добровольное военное подразделение. О как! И много таких в городе. «Вы откуда? Не местные, что ли?» «Считай, что угадал. Ты выдаешь нам местный расклад, мы тебя отпускаем, если шум не поднимешь». «Договорились?» «Ножичек я уберу, чтобы тебе спокойнее говорить было, а пистолетик оставлю». Я вперед сунулся, навалившись на Грэма, не обращая никакого внимания на его недовольное ворчание. Лишь бы ни одного слова не пропустить. Слушал и... «А никаких и...» Просто слушал, позже выводы сделаю. Армейцы? Внешники? Камуфляж единый, не обтертый, и оружие у всех одинаковое. Давно вы в город не захаживали. Странно, что раскладов не знаете. Сами же их и устанавливали. Или не армейцы? А этот что, местный? Проводник? Пожалуй, рановато я ножичек убрал. Погоди, я все понял, свои догадки буду держать при себе. Так что вас интересует? Да погоди ты ножиком тыкать. — Понял же я, понял. Ну, город поделен на участки, после того, как все устаканилось. Я слушал и офигевал. Куда же меня занесло? Точно не мой дом. Не было у нас такого. Осталось только до своей квартирки дойти, до съемной. Сразу будет ясно, правда это или вранье. Не хочу пока никаких серьезных выводов делать. Книжки фантастические — это одно, а реальность — она совсем другая. Нет никакого желания по-книжному жить».